Глава 29. Ведь я, ведь я твоя фанатка Когда мы фланируем по холлу среди нарядных дам с кавалерами, Калли вцепляется в мою руку. Позади остается наш портер. Концерт закончился, и зрители расходятся. Основной поток утекает к входным дверям. Приглашенные же на фуршет аристократы поднимаются в банкетный зал. И мы вместе с ними. То, как испуганно озирается Калли, меня забавляет. В прошлом мире боевую подругу не страшили ни душные лабиринты подземелей, ни черные от гарпиусных стай небеса. Зато предстоящий светский прием почти вводит ее в тряску. Ты выглядишь ослепительно. Пытаюсь подбодрить девушку. Правда? Косит на меня взглядом подведенных глаз. Ага, даже пожалел, что в портере сидим. Почему? Огромный его минус. Там нельзя целоваться. Пошляк. Обругивает она меня тихим, но довольным голосом. Мой локоть чуть подотпускают. Раз боевой дух подруги в норме, можно и ускориться. Пройдя насквозь колоннаду галереи, мы попадаем в длинный банкетный зал. Гостей около сотни человек. Не знаю, много это или нет для подобного приема, Но цвета само, тут точно хватает. Десятки рыкарей, несколько полковоев и даже парочка воевод. «Какие все здесь красивые». Со вздохом подмечает Калли эстетичную сторону. Ну да, девушки щеголяют в роскошных платьях, подотканных бриллиантовой или золотой нитью. Почти на каждой бриллиантовые украшения. У многих наряды с голыми спинами. В ярком чуть оранжевом свете отлично видно игру мускул. Но и Калли ничуть не хуже. В вечернем платье и туфлях-лодочках. Со старинными серьгами, инкрустированными драгоценными камнями. Отец у девушки средней руки предприниматель, и поэтому дочь принаряжена. А вообще мне надо быстрее о деньгах позаботиться. Даже грустно, что в честь вечера не преподнес своей Кали дорогой подарок. Например, какое-нибудь ожерелье с бриллиантом. Отлично бы смотрелось на ее натренированной шее. Эх, в подпольные бои, что ли, податься для быстрого заработка. Мужчины одеты однотипно, смокинги и бабочки. Разве что кто-то глянцевыми черными запонками щеголяет на мне неброский костюм подешевле артем к нам подплывает софия в золоченном платье с пышной юбкой ее роскошные серебряные волосы собраны в высокую прическу подчеркивающую идеальный овал лица или лебедины из гиб шеи за руку ее держит какой-то аристократ с черной бороденкой значит вот кто твоя спутница на этот вечер не представишь нас друг другу мы встречаемся с ней взглядами а келли застывает Ошеломленная броской красотой княжны, госпожа Ольга Менская, ее светлость София Бородова. И милостивый сударь, гляжу вопросительно на аристократа, дворянин Зоев. с явной неохотой отвечает тот. Константин. Ваша светлость. Делает кивок Калли и затем еще один. Заметно короче, для Костяна. Ваше благородие. Где же ты нашел такую красавицу, Артем? София отпускает Зоева и тянет руки в белых перчатках к плечам Калли. Так и хочется ее обнять. Убедиться, что твоя прелестница — ненавеянная стилем морока иллюзия. Перегораживаю к дорогу. Не трогайте ее, Никогда. От моего взгляда София отшатывается, улыбка застывает на снежно-бледном лице. Калли сконфуженно смотрит на меня и шепчет. "Артем, чего это ты?» «Поверь». А рук княжны веет студионным холодом. Усмехаюсь уголками губ. А ты слишком легко одета. «По-моему, ты зарываешься, простолюдин!» Дергает себя за бороду Зоев. «Ваша светлость, позвольте мне!» «Позволяю, покиньте нас!» Быстро выговаривает София, придя в себя. «Что?» Хлопает глазами аристократ. «Ваше сиятельство, я не ослышался?» «Если вы глухой, то ослышались!» Дергает София покатым плечом в золотой порче. «Но я повторю еще раз. Оставьте меня с господином Бессоновым и...» Огненный взгляд проходится по Калле, и та, ошеломленная открытая неприязнью, в нем напрягается. «С госпожой Менской. Это приказ». Зоева мигом уносит к фуршетным столам. «Дисциплина в доме Бородовых не слабая. Представители вассальных родов послушны. Каковцы? Жалко выглядит. Не хочу быть таким аристократом. Только свобода и независимость. Только хардкор». Теперь нам не помешают. Невинно улыбается княжна. Снова недружелюбный взгляд на Калли. Почти. Калли растерянно поправляет прическу. Прекрасно ее понимаю. Светская львица явно выставляет на ее парня непонятные предъявы. На улице ученица просто послала бы голубокровную заразу далеко и надолго. На арене так вообще морду набила бы. Ну или попыталась. Рыкарь все таки А в утонченной обстановке она не знает, как себя вести. Давай к делу. Кто здесь маркиз Рикардо Сальдоре? Гляжу я на толпу. Президент Блэкаута где-то здесь, ходит по мраморному полу, попивает ароматное вино, ведет светские беседы, размышляя, как спустить на землю армии демонов. Не волнуйся, он сам нас найдет. Отмахивается княжна. Пройдем в центр зала, там мы заметнее будем. Очень бесит меня ее слушаться, но здесь не поспоришь. Из центра и оглядеться легче. Подаю Калли локоть и следуем за золотым шлейфом Софии. Что ж, в одном она права. Заметнее Софии Бородовой на этом вечере нет никого. Нордическая порода прямо прет. Одни белые пряди в блесках, чего только стоят. «Кто тебе эта княжна?» Спрашивает меня Калли по дороге к столам с закусками. «Только не начинай». Прижимаю девушку на миг к себе. «Эта женщина — настоящая кобра. Из ее рта капает яд». «Тогда почему мы тащимся за ней?» Справедливый вопрос. Пошли ее подальше и выйдем отсюда. Нельзя. Мне нужно увидеть этого Сальдоре. Калли качает головой, не понимая. Выхватываю из подноса официанта бокал с плескающимся венцом и передаю девушке. Слушай, настоящее украшение этого вечера не это моль в золоченной фольге, а ты. Для меня точно. Поэтому прекращай дуться и порадуй немного бедных аристократов своей красотой. Одна плотно сжимает губы. «Ну ладно». Мычит, сдерживая улыбку. Через три глотка калли к нашему столу скользит смуглый тип с хищным взглядом ласки. Его сопровождает такой же черноволосый парень, нашего с Олей возраста. Аристократы, но точно не нашинские. Даже циркуляция живы у первого особая, словно выстроенная экзотическими медитациями. А молодой будто бы вообще без колодцев. Княжна София, вы все так же ослепительны и прекрасны. Сплескивает руками смуглый хищник. Господь, истинно щедрый творец, раз соблаговолил создать такое чудо. «Маркиз Сальдоре, ваши комплименты, как всегда, откровенны и волнительны. Улыбается княжна, сверкая ямочками на бледных щеках. Позвольте мне представить господина Артема Бессонова, мой спутник на этот вечер. Ее рука, обтянутая белой замшей, Касается моего плеча. Калли вытаращивает глаза. Ей едва хватает сдержанности. Не выплеснуть бокал в лицо совравшей стерве. Мне же теперь приходится играть роль кавалера княжны. Нельзя тратить минуты с итальянцами на разъяснение, кто есть кто. Изображаю улыбку. Ваше сиятельство. Легкий поклон в сторону главы блокаута. Господин Бессонов? Скидывает глаза парень. Похоже, родственник этого сатаниста. Ни граф, ни князь, даже не барон. Есть более лаконичное название. Простолюдин. Улыбаюсь я, поглядывая на дующуюся калле в сторонке. Она свирепо играет желваками. Как бы скандал не закатило. Тишина и шок на лицах. Не только мой племянник Лукина изумлен. Сальдоры хмурит брови. Не объяснитесь, леди. Это награда, Маркиз. Не смущается София. Артём пробился в лице моего отца, выиграв стипендию. К ней прилагается поход на этот вечер. Чтобы мотивировать на победы в соревнованиях. О, ваш отец умеет мотивировать молодое поколение. Тут же теряет интерес ко мне макаронник-сатанист и оглядывается. Опять его не вижу. Такое впечатление, что он прикрывается от светского общества своей оборожительной дочерью как щитом. Изучаю сатаниста. Сложно сопоставить его сеть живы с тем же рыкарем у окна. Но точно крут. Колодцы как-то странно мерцают. Будто в такт сказанным словам. Очевидно, совершенный контроль силы. Энергия будто подстраивается под гада. Жадно ждет команды. Может, он даже воевода. Толк от этой встречи уже ощутим. Информация о крутости врага. С моими нынешними силами засранца не убить. Если только из засады ударить. Выдам вам страшную родовую тайну. Сощуривает глаза София. Отец боится как огня ваших религиозных разговоров. Потому что, как мудрый человек, он понимает. С азартом хватается за тему итальянец. Всю неопровержимость моих доводов. За церковь ее будущее. Христос прощает слабость. Сварок же спрашивает за нее. И остальные ваши боги также жестоки. Ирилло, Перун, Велес. Все требуют от последователей превозмогать себя. Рваться к силе. Чуть ли не травмироваться в попытках закалить тело и дух. Но что же делать слабым и немощным? Тем, кому не хватает воли победить свои пороки. Похоже, сатанист сел на любимого конька. А христианство идеально тем, что примет тебя любым, даже опустившимся и ничтожным. Вы как считаете, стипендиат? Я? Резко отвлекаюсь от нутра итальяшки. О чем он вообще? Какое мне дело до да святош Мне бы одного сатаниста придушить, и ладно? Да, ведь вы сейчас представляете самый большой слой общества. Улыбается Сальдора. Наш неидеальный мир наполнен простолюдинами. Именно они сталкиваются с болезнями, произволом аристократов, бедностью. Судя по вашему костюму, с последним вы не понаслышке знакомы. улыбится Лукина. Сдерживаю злость. Спокойствие, Тем. Удела итальяшек на их же поприще. Тебе нифига не известно про тонкости религий. Верно. Но твоего огромного опыта больше ни у кого нет. О силе воли и вере в себя ты знаешь все. Судя по тому, как вы описываете христианство, это правда, идеальная религия. Говорю, глядя на Сальдоре, который до ушей улыбается, но легкую победу ему не даю. Точнее было бы в мире без войн, в мире которого не существует и никогда не будет существовать. «Поясните», – мрачнеет Сальдоре. «Сварог требует от нас запредельных усилий, это верно, но не по прихоти». Просто таков мир, им правит сила. Если сегодня мы все опустим руки, перестанем рвать жилы, тренироваться, потому что Бог сказал, что любит нас любыми, то завтра нас не станет. Останутся лишь головы, торчащие на кольях. Это мир войн, кровопролитие, подчинение. Мир силы и жесткости. И нам нужны столь же жестокие боги, чтобы пинали нас под ленивые жо... Спины, в смысле. Ох, меня понесло. Едва не брякнул лишку. А так эффект удался. Лукина больше не лыбится. Да и Сальдора что-то за тех. Вот оно как мыслит молодежь России. задумчиво брякает сатанист. Надеюсь, я ему не дал подсказку, как нагнуть раком всю империю. Это нехорошо получится. Браво! хлопает в ладони София, благодушно улыбаясь мне. Истинно русский дух и бесподобный патриотизм. Да уж, и честности, вагон. Бурчит Калли. Но итальянцы на нее не смотрят. Похоже, они решили, что Оля не из нашего круга. Мы откланиваемся, блистательная София, целует ей ручку старший макаронник. Уж простите, сегодня ваш порох быстро иссяк, Маркиз». Да уж так, это...» С итальянского простите. Мы остаемся втроем, и я тут же отхожу от стервы к Прости. Не хочу тебя видеть, отворачивается. Вообще, пойду домой. И не идет никуда. Топчется на месте. Хватаю девушку за руку, резко разворачиваю к себе. Твой я спутник, твой. И на вечер, и на всю жизнь. На эту, и все другие. А тогда чего? Да, тупая тема, извини. Просто итальяшки мне важны. Вот иди к ним со своей «важны как цели», которым нужно задать трёпку. Всё сложно, потом объясню. Но я не мог тратить время. Нужно было их услышать, понять, как думают эти долбанутые фанатики. Она замирает, мнется, вроде и извинить готова, но у Кали тот еще строптивый характер. Шила толще, нужна встреска, и я тяну ее на балкон. «Давай на свежий воздух». Прижав ее к балюстраде, тихонько глажу по спине. «Красиво смотритесь», — обжигает перепонки колки голос Софии. «Мы закончили на сегодня, даже не оборачиваясь. Но мне нужно рассказать тебе завлекательную историю. Возможно, вам обоим. Твоей спутнице будет интересно. Обойдемся. Пусть расскажет. Отстраняется от моей руки Калли, с недоверием, глядя мне в глаза. Пусть. Перешагнув через порожек, София двигается дальше по сияющему мрамору балкона. Совсем недавно, в совсем недалекой галактике, жил да был великий герой. Звали его в честь грозового божества, Перуном. Выпучиваю глаза. Охренеть, как много она высосала из моей головы. Всю свою жизнь Перун сражался с ордами монстров. Всю свою сознательную жизнь он оберегал крупицы вымирающего человечества. Всю свою жизнь он убивал исчадия адского огня. Как золотой коршун, шурша юбками, София наматывает круги вокруг нас скали. Будто ждет момента, чтобы накинуться. На счету героя Перуна к концу его жизни были бессметные полчища тварей. «Триста высших демонов, шесть генералов, один владыка-выводка». София медленно смыкает ресницы и приоткрывает вновь. «И ни одной женщины». «Морщусь, делаю пару вдохов поглубже. Эта стерва знает обо мне все, видит, как облупленного». «О ком она говорит?» Крутит головой Калли. «Обо мне». «Не о ком, вырывается из моего рта». «О самом потрясающем человеке, конечно же». София смотрит на меня с выражением, и что ты в ней нашел? Посвятив себя войне, Перун пренебрёг своим счастьем. София вздыхает. Обрёг себя на одиночество до самой смерти, в жерле вулкана. Не грустно ли? Я не понимаю. Вздыхает Калли. Это какие-то дворянские игры? Это моя жизнь. Именно они, игры. С трудом выдыхаю. Чувствую, как острые когти вспарывают мою грудь. Да, больно. Но я ни о чем не сожалею. Я спас сотни тысяч, нет, миллионы людей. Они уж точно не были все одинокими. Но это не конец истории. София встает прямо напротив меня. После кончины герой переродился в новом мире, где нет повсеместной смерти и ужаса. А здесь прекрасное солнце, прекрасные города, прекрасные женщины. Легкая улыбка трогает коралловые губы. И что же делает герой? Он снова ищет врагов человечества. Княжна закатывает глаза. молох уж эти герои, нет, чтоб для себя пожить. Но история одиночества уже не повторится, по нескольким причинам. И знаешь, какая главная, милая? Обращается она к Кали. Да договаривайте уже! Рычит ничего не понимающая Оля. Всему свое время. Сначала перейдем ко вторичным. Коварный огонек загорается в глазах Софии. Артем, ты ведь впервые на таком мероприятии? У тебя в этом месяце много что впервые например первое занятие любовью с женщиной калли оборачивается ко мне и молча ждет ответа а стерва софия тем временем отходит к перилам будто бы полюбоваться луной вздыхаю мы не будем сейчас об этом говорить не будем кивает калли ты только скажешь еще встречаешься с ней или нет сначала провожу тебя домой ты ее бросил вдох выдох калли оля я Отталкивает она меня и бросается прочь с балкона. «Что за детский сад, чёрт?» Прыжок. Настигая девушку в мгновение ока, перегораживаю ей путь. «Прекрати концерт». Она пытается обойти меня. Хватаю за плечи, встряхиваю. «Этим вечером ты со мной, и я не отпущу тебя одну». «Отпусти». Рвётся калец подозрительно блестящими глазами. Просто сгребаю её в охапку и держу. Терпя удары, чувствую, как под пальцами твердеет спина девушки». Прямо бетонная стена. Доспех врубила, все равно не отпускаю. Сила шарика уж сдюжит с воином. Некоторое время кали трепыхается, как воробушек в силках. Черт! Сдается она, наконец, и утыкается лицом мне в плечо. Бесишь, мерзавец! Истеричка. Вдыхаю ее запах. Изменщик. Мычит она мне в смокинг. Какое-то время мы стоим молча, но меня ждет одна змеюка которая, прижавшись спиной к перилам, недовольно сверкает золотыми монетами вместо глаз. Что, обломилось, солнышко? Иди к столам. Разжимай руки. Я скоро, и не вздумай сбежать. Догоню, сдеру платье и отшлепаю. Извращенец. Напоследок хмыкает Калли, бросив недовольный взгляд на сестру Белоснежки. Уверен, моя спутница не сбежит. Усмирить ее, та еще проблема, но мы это только что прошли. Зараза. Вздыхает София. Согласен. Киваю. Ты та еще зараза. Подхожу к ней и чуточку сжимаю плечо княжны. Она ойкает. Я еще не дрался с рыкарями. Не хочешь тоже стать моей первой женщиной? София отшатывается. Только не в этом плане. Чего ты ко мне пристала? Рычу, притягивая ее обратно. Раз вызнала всю мою подноготную, понимаешь, что не я угрожаю твоему роду. Главная причина... Почему у истории героя Перуна будет счастливый финал? Под моим напряженным взглядом София сглатывает, голос ее ломается, но она все же добивает предложения. Это женщина. Женщина, которая знает его лучше, чем он себя сам. Женщина, которая видела ад, окружавший героя и полыхавший в его груди. Эта женщина сейчас дрожит в руках героя и перебарывает свой страх. Эта женщина готова на все ради его счастья. Шокированно застываю. Фанатки мне только не хватало, моя жизнь не кинофильм и не ужастик, разжимаю пальцы, и уж точно не мелодрама, нельзя вторгаться в мои воспоминания, а потом заявлять я та самая, мои мысли не игрушка, так что от тебя мне требуется только одно. Что же? Прикусывает София губу. Отвалить. Отворачиваюсь и быстро шагаю к ждущей Кали.